Глава 27. Отвратительно, Евгений Семёнович, сказала Клара Викентьевна, едва я зашёл в её кабинет. Мне стыдно показывать эту газету "Краюхину". Думаю, мы зря не отправили вас на лечение, товарищ Кишаров. Предлагаю завтра же взять бюллетень, а газету сдадут Бульбаш и Бродов. Предупредим типографию, что задержим выход. Ничего страшного, подождут, такое уже бывало. Стоп, стоп, стоп. Я выставил вперёд руки, останавливая поток слов. А о чём вы говорите? Что не так в газете? А вы не понимаете? Громыхина встала со скрипом, отодвинув тяжёлое кресло и по-мужски упёрла руки кулаками в стол. Тогда извольте. Она выпрямилась, схватила пачку материалов и стала по очереди швырять их на тосто зеленоватое стекло, под которое в союзе было принято складывать документы, заметки и прочие напоминалки. Это и советский рабочий интерактив. Рецензия на фильм Письма мёртвого человека. Брызгливо помашилась Громыхина. "Он что, журнал Советские экраны или районная газета Андроповские вестники? Дальше. Интервью с самодеятельными музыкантами рядом с очерком о комсомольских поэтах. Где осуждение низкопоклонничества перед Западом? Где слова о направляющей роли партии? Дальше. Мистика и мракобесие, причём аж на разворот. Ведьмы при вороты, чёрт знает что. В общем, думаю, Евгений Семёнович, что мне теперь говорить Краюхину?" Обзоры художественных фильмов, которые крутят в городском кинотеатре, подчёркнуто спокойным тоном начал я. Повысит интерес к советскому кинематографу раз, и к посещению городских залов два. Про музыкантов и их коллаборацию с поэтами. Коллаборацию? Чуть не задохнулась Клара Викентьевна. Объединение, поправил я. Совместное творчество. Эту идею к слову горячо поддержал комсомолец Василий Котиков. Я добрл смею напомнить товарищ Краюхин. При вас, кстати, разве забыли? Но... Попыталась было возразить Парторша. Я не договорил. Я слегка повысил голос и поднял указательный палец, после чего Громыхина от неожиданности села. Так вот, насчёт мароковисия. Вы почему-то упускаете из виду факт, что в статье Бульбаша и Кентер напротив рассказывается о вреде суеверий. А ещё показана работа советской милиции. Причём комментарий Виталию Николаевичу давал сам капитан Велечуг, чья оперативная группа работала над этим делом. Что-то ещё. Клэр Викентьевна от гнева пошла пятнами. Она открывала и закрывала рот, не в силах выдавить хотя бы слово. Но быстро надо отдать ей должное, пришла в себя. Рубрика Человек труда. Наконец проговорила она: "Вы что, решили уморить корреспондентов? Что?" От неожиданности я даже не сразу нашелся, как отреагировать. Товарищ Бродов пришел ко мне и доверительно поведал о своих проблемах со здоровьем. Победно улыбнулась Грамышина. У него сердце больное, а вы его грузовик водить отправили. Рубрика журналист меняет профессию была популярна еще в прошлом и позапрошлом десятилетиях. Я даже сам удивился, откуда вдруг это всплыло. Не иначе, как сознание Кашиварова решило мне снова помочь. Читают его слово и сейчас. Полистайте Союзную прессу. Да, я помню, что вы назвали её бесперспективной именно в нашем районе. Даже привели доводы, хотя это оказалось ваше сугубо личное мнение, причём неправильное. Или вам напомнить, с каким воодушевлением за эту рубрику взялись все корреспонденты, как расстраивались те, кому не хватило тем, а вспомните ещё, с каким неподдельным энтузиазмом отозвались руководители предприятий, как они ждали наших журналистов, как благодарили за то, что их работа нам интересна. Как думаете, товарищу Краюхину это понравится? Пролетарская газета не хочет печатать рассказы о пролетарских профессиях изнутри. А Бродов, я его непосредственный начальник, так ведь? Он мог и обязан был сообщить мне о своих проблемах, но он предпочёл это скрыть. В общем, вы как хотите, Клавдия Викентьевна, но этот номер увидит свет. Без моей визы нет, рявкнула Грамихина. Не подпишу. 25 февраля сего года во мне снова заговорил Кошеваров. На 27-м съезде КПСС генеральный секретарь партии Михаил Сергеевич Горбачёв выступил с докладом. Я сам, честно говоря, офигел от собственных слов. А уж что сейчас творилось со лицом Клары Викентьевны, и не в сказке сказать, не пером описать. И это я ещё не всё сказал. Там лидер нашей страны заявил о необходимости гласности. Я продолжил мысль. Руководство КПСС по достоинству оценивает достигнутое, посчитало своим долгом, честное прямо сказать партии и народу об упущениях. Инертность, застылость форм и методов управления, снижение динамизма в работе, нарастание бюрократизма. Чувствуете, куда я веду, Клара Викентьевна? Вы как раз сейчас и демонстрируете все то, о чем говорил Михаил Сергеевич. Хотите пойти против линии партии? Примечание. Евгений цитирует доклад Михаила Сергеевича Горбачева на двадцать седьмом съезде КПСС, после которого в стране и была объявлена гласность. Кашиеваров внимательно читал все официальные газеты, и вот пригодилось. Конец. Примечание. "Нет, только и смогла выдавить Грамихина. Короче, так, заявил я. Не подпишете вы, значит, я сам дойду до Краюхина и поговорю с ним. Через через голову? У Порторши по-прежнему заплетался язык. А что делать, если вы мне вставляете палки в колёса? Я делано развёл руками. К тому же, я редактор, вы не забыли? И за газету отвечаю сам, своей головой. Делай, что хочешь, процидила сквозь зубы Грамихина. Последний раз твою задницу прикрываю." А не надо мне ничего прикрывать. Весело улыбнулся я. Лучше не мешайте людям работать, Клара Викентьевна. И давайте жить дружно, как завещал Котляпойд, потому что внутренние раздоры в конце концов могут привести к развалу страны. Последнее было, пожалуй, лишним. Да я знаю, что в конце этого десятилетия все покатится под откос. А в декабре девяносто первого года СССР исчезнет с политической карты мира. Но в разговоре с портогом газеты и по совместительству цензором восемьдесят шестом, даже с учетом гласности, про которую я сейчас говорил, лишнее. Все-таки лишнее. Или нет? А я думал, это карьере сжжения. Поджало губы Грамахина. Но ты оказывается совсем другой. Даже пугаешь немного, скажу тебе откровенно. Потом, может быть, пожалею и все же сейчас скажу. Удивил. Не тем оказался, кого я в тебе видела. А кого видели? Уцепился я за её слово. Слобока. Пробонала Клавдия Викентьевна. Слобока и приспособленца. Ошиблась. Признаться, я не совсем понял, что она сейчас имела в виду. Хотелось ли ей, чтобы я был именно таким, или наоборот, чтобы стал сильным лидером, настоящим редактором Советской газеты. Как бы то ни было, разговор сейчас у нас идёт в таком русле, что можно с ходу расставить все точки над ё. Я рад, Клавдия Викентьевна, что вы ошиблись. Твёрдо сказал я: "Скажи, тебе действительно так важно сделать то, что ты задумал?" Она по барабанила пальцами по столу. На лицо её приняло задумчивое выражение. "Хочешь рискнуть ради газеты?" Что-то неуловимое проскользнуло сейчас в её голосе. Такое, что заставило по-новому взглянуть на эту не старую и в общем-то довольно миловидную женщину, которую прежде Кашиваров пытался использовать в своих интересах. Неприятно думать так о своем предшественнике, но пазл увы складывается не в его пользу. Слабак и приспособленец. Таким он был, но я таким не буду. Да, Клара Викентьевна, я тоже заговорил спокойно и добрительно. Я очень хочу поднять газету на всесоюзный уровень, чтобы все знали о маленьком городке Андроповские и о его журналистах, и о работающих у нас людях, водителях, дворниках, присовщиках, парикмахерах. Я понял это и хочу извиниться. За что? Удивилась Грамохина. Я понял, что наша газета и журналистика для меня сейчас важнее всего. Говорить было легко и приятно. Мне 40, я уже не молод, но возможно, это как раз тот возраст, когда пришёл опыт, а силы ещё есть. И этот сплав позволит добиться невероятного. Если даже вы скажете, что это глупость, я всё равно готов. Я хочу попробовать. И из-за этого извиняйтесь, растерянно пробормотала Клавдия Викентьевна. Нет, Я помотал головой. Я хочу извиниться, если раньше тратил ваше время. Сейчас моей новой мечтой у меня не остаётся времени на личную жизнь. Я это понимаю, готов к этому и хотел честно вас предупредить. В то же время, если вы встанете рядом, будете моим союзником, возможно, все мои успехи станут и вашими. Предлагаю и дальше плодотворно работать как уважающие друг друга коллеги, делающие одно большое общее дело. Я замолчал, давая возможность Кларе Викентьевне обдумать услышанное. Честно говоря, мне и самого было немного не по себе от собственных слов. Я ведь даже не думал об этом до того самого момента, когда Громыхина рассказала, кем видела меня раньше. А еще она все равно оказалась готова прикрыть меня, даже сейчас. Такие люди нужны. Плевать на ее внешность и возраст, я с ней собираюсь не строить отношения, а работать. Громыхина защищает своих, пусть не во всех ситуациях и порой довольно своеобразно. А ещё у неё есть идеалы. Это достойно уважения. Чем не союзник, без которого в любые времена не обойтись. Да, важно хорошо писать и делать крутую газету. Но надо ещё, чтобы написанное выходило, причём не раз. Идея Кошеваров. Громыхина откинулась в кресле и задумалась о чём-то своём. Кажется, ей нужно время, чтобы поразмышлять над моими словами, но они точно её зацепили. То есть, идите. И дети, Евгений Семенович, мне нужно работать. И вам, кстати, тоже. Я кивнул, развернулся и вышел из кабинета парторга. На душе была приятная легкость. Как вы, Евгений Семенович? Участливо спросила Валечка и потом добавила, понизив голос, почти до шепота: "Сильно досталось вам от старухи?". Она не старуха. Ха -ха -ха. Я покачал головой и сам засмеялся над этой фразой. Нет, нет, нет. Совпадение ситуации из старого фильма абсолютно случайное. Никаких служебных романов с порторгом. Я крут, я лыс, я редактор, и ухаживать я хочу за той, кто мне искренне нравится, за Глаей. Дальше дело пошло веселее. Громыхина сдержала слово и подписала не только гранки с обязательными полосами партии и правительства, но и запоротые ранее материалы. Фактически номер уже был заполнен. Оставались лишь статьи от Бродова и Шикиным. Однако я знал, что на самом деле у нас впереди напряжённый труд: корректура, набор, повторная корректура уже в полосах, правки поехавших материалов, подбор фотографий с возможной заменой. Затем скрупулёзная вычитка уже готового макета, и только после всего этого я имею полное моральное право поставить свою подпись, получить визирующий автограф главлита и отправлять в газету в печать. В двадцать первом веке это все быстро и просто, но попробуйте набрать тридцать двухполосный номер вручную. Все вычитать, исправить, дополнить, убрать лакуны и висячие строки. Черт побери, да ведь все это с Бульбошом моим заместителем мы должны сделать фактически сами. Да, есть на больнике во главе с Метранпажем корректоры, но полную безоговорочную ответственность за выход номера несу я. Каждая опечатка, ошибка, неправильно подобранная фотография, отсутствующая подпись — все это камень в мой огород. Я не могу и не имею права сослаться на недоработку других. Все, от корреспондентов до технического редактора Правдина, находятся в зоне моей ответственности. Не сделали они, значит, не досмотрел я. А еще я, после тяжелого разговора с Громыхиной и договоренности с первым секретарем райкома, попросту не могу выпустить плохую газету. Она должна удивлять, радовать своими идеальными полосами, не только самими текстами, но и грамотной верской, приятным легким оформлением. Ее должны читать, передавать из рук в руки, копировать, переписывать, обсуждать. Так что нет никакого постановления. Поэтому я читал, правил, возвращал на доработку, объяснял каждому индивидуально, чего я хочу добиться, менял фотографии в полосе, чем уже откровенно злил Павла Паркوفيича Правдина. Но мне было плевать на его недовольство. Ведь он в случае чего всегда может свалить на редактора, потому что есть на кого. У меня же такой возможности не было и не будет. И я заставлял Никиту Добрынина трижды переделывать текст, чтобы вычистить его от штампов вроде в представлении не нуждается. Довёл до слёз Зою Шабанову, безжалостно вымороф из её статьи про музыкантов целый абзац. Поспорил с Мартой Рудольфовной, которая по старой привычке решила осудить в своём эссе молодого театрального режиссёра. Это правильно доработку об о материале Анфисы, которая приукрасила работу парикмахеров, а в интервью с футболистом Чебутаревым сделала акцент на политику, зачем-то заставив его прокомментировать ситуацию с доктором Хайдером. Я, конечно, сам уважал смелого астрофизика, решившегося на голодовку, но в статье про футбол он явно был лишним. Совместную статью Кати и Люды я вовсе отправил на переделку до следующего номера, потому что она напоминала школьное сочинение, как я провёл лето. И вот, когда в глазах у меня уже мельтешили мушки, на стол легли материалы Шикина и Бродова. На часах уже было 8 вечера. Я посмотрел на бодрившегося, но заметно осунувшегося бульбаша, оглядел свои трясущиеся руки и понял, что большая часть уже выполнена. Остальное можно доделать завтра. Как я ошибался.